Глава тринадцатая. «Ясно», — отрезала королева. Было видно, что ее величество недовольно столь резким, немногословным ответом крылатой. Я вспомнила то немногое, что удалось узнать о феях в мире отражений. Их не любят, потому что они очень могущественны, потому что у них вредный характер. Однако с ними вынуждены считаться, даже королева. «Вы обе свободны. Нам с лордом надо поговорить. Энн, приготовьте мне комнату, я останусь в замке до утра». Едва она это сказала, мы с чудовищем, не сговариваясь, молча уставились друг на друга. Впервые за все время между мной и лордом Харди возникло полное взаимопонимание. Оба были в ужасе. «Подготовить комнату?» Да там же все в пыли. Холл и библиотеку все же удалось отмыть ценой невероятных усилий. Но не предложишь же королеве переночевать возле парадной лестницы или среди книг. Ну почему? Почему в этих чертовых отражениях нет клининговых компаний? Лорд не бедствует, заплатили бы за срочности все дела. Вот отработаю у чудовища срок, улажу все формальности, вернусь в Данлан. Я открою свой бизнес. А что? Опыт есть. А деньги? Заработаю. Меня как прислугу кормят, значит, получится кое-что отложить. Интересно, сколько надо? Так и будешь тут мечтать в темноте?» Хрюкнули под ногами, и я вздрогнула, очнувшись от мыслей. Фея молча удалилась с таким видом, будто это она принимала у себя королеву, а не наоборот, даже не попрощалась. Но я, собственно говоря, и не рассчитывала. Сейчас не об этом надо думать, а о том, как выручать лорда. Он, конечно, чудовище, но не могу же я бросить его в беде. Не устроим ее величество со всеми удобствами. У хозяина замка явно будут неприятности. Если уж на чистоту, то я больше переживала, что будет с замком. Вдруг его отберут у лорда? Кто его тогда, бедняжку, отмоет? «Пошли!» Букля прибольно боднул за ногу. Я едва сдержалась, чтобы не закричать. «Ай! Ты что делаешь?» «Лучше помоги! Ее величество желают остаться до утра, а у меня комната не готова!» «Попроси замок!» Беззаботно хрюкнули в темноте и боднули за ногу снова. «Пошли же! Нам надо услышать, о чем они говорят!» «Но как?» «Иди за мной!» Я шла за светящимися, пляшущими в полутьме кудряшками парика, а мысли в голове жужжали растревоженным роем. Куда он меня ведет? Что делать с комнатой? Попросить фею помочь. Вон, как у нее с библиотекой ловко получилось. Я же ей помогла с печатной машинкой. Сюда! Букля шмыгнул под портьеру. Что-то тихо щелкнуло, и мы оказались в небольшой нише. «Здесь было прекрасно слышно, о чем говорят в кабинете лорда». «Если верить феям, она совершенно не владеет собственной магией. Мало того, что скандал — это настоящее бедствие, она — изгой. Никто не может понять, в чем дело и как так вышло, что она притащила эту энфаер», — ответил лорд королеве, и я вдруг поняла, что еще ни разу не слышала в его голосе столько тревоги. «Доказательств нет», — продолжала ее величество, но глава совета намекнула, что, возможно, кто-то попытался избавиться от вашего секретаря, лорд Харди. Фею выбросили из нашего отражения. Скорее всего, попав в иной мир и почувствовав в первой встречной магию, она попыталась вернуться, и попытка, вопреки прежним неудачам этой весьма странной особы, Увенчалась успехом. «Логично», — согласился хозяин замка. Его голос неожиданно зазвучал громче. Видимо, он ходил по кабинету. «Однако это не значит, что она врет». «О чем вы?» «Думаю, она действительно спасла Энн от смертельного удара». «При чем тут это?» — искренне удивилась королева Витта. «Какая вообще разница?» «Главное, что удалось решить разом». Обе проблемы. Ваше Величество, непредсказуемая сила надежно спрятана и находится под присмотром лучшего из магов. Это раз. Вы же получили то, о чем просили. Это два. Разве не чудесно? О, вы очень мудры, Ваше Величество. Обреченно выдохнуло чудовище. Ну, хватит об этом. Пусть ваша горничная проводит меня в спальню. Доброй ночи, лорд Харди. «Доброй ночи, Ваше Величество!» «Я пулей сорвалась с места! Замок!» — шептала я, пока неслась к кабинету хозяина. «Миленький, помоги! Сделай же что-нибудь! Я тебя отмою до блеска! Каждый уголок обещаю!» «Хотите, верьте, хотите, нет!» А только когда я проводила королеву в комнату для гостей, там было чисто, уютно и пахло недавно срезанными розами сами розы стояли в вазе возле роскошной кровати с балдахином я поклонилась ее величеству, а внутри все пело аллилуйя спасибо прошептала я замку мы с букли усталые но довольные отправились наконец к себе сейчас лягу подумала я поросенок уютно свернется у ног и нам будут сниться чудесные сны. Сегодня мы их заслужили. Смотрите! Букля неожиданно бросился к окну библиотеки, а мы с феей за ним. Обзор был что надо. Огромные стрельчатые окна в готическом стиле отмыты так, что стекол не видно, а гордины повесить я еще не успела. Там, за окном, ее величество грациозно плыла к богомолу. В мужском черном костюме из кожи королева выглядела с ног сшибательно. Но не это впечатляло больше всего. Завитой змеей струилось золотое облако. Присмотревшись, мы поняли, кто это. Феи. Но откуда? Вчера их здесь не было. Явились. Прошипела фея, которую мы с буклей волею судеб идентифицировали как «свою». По всему было видно, что появление других крылатых ей не очень-то нравится. Я вспомнила подслушанный разговор. Ее Величество что-то говорило о том, что нашу выбросили из отражения на верную гибель. Однако она смогла вернуться и заодно спасти меня. Если, правда, то, что нам обеим помогла еще и моя магия, то лично я вовсе не против. Вот только кто же мог решиться на такое? Секретарь лорда Харди хоть и вредина, но она наша. Мы с букли к ней привыкли и в обиду не дадим. Тем более чудовище уже не выгонит ее из замка. Приказ королевы. Прекрасную вид то... Рут встретил глубоким поклоном. Они улыбнулись друг другу, и Рыжий подал ее величеству шлем. «С ума сойти!» — проворчала фея. Букля же согласно хрюкнул. Ловко натянув шлем, первая леди привычно прыгнула в кабину позади пилота и... исчезла. Вместо нее за стеклами богомола улыбался в предвкушении захватывающих приключений мальчишка, На вид не старше двадцати. «Впечатляет», — покачала головой фея. «Королева владеет магией?» Восторженно прошептала я, не отрывая глаз от вращающихся винтов. Богомол готовился к взлету. «Нет, конечно», — ответила новоиспеченная секретарша лорда Харди. «Это все феи. Для того и явились. Ее величество не может себе позволить летать на глазах у всех даже если выбралась в ночи подальше от столицы. Она всегда путешествует инкогнито, а феи обеспечивают маскировку. Ее слова звучали так грустно и обреченно, что сердце сжалось. Надо будет непременно разобраться во всей этой истории. Изгоем быть очень трудно, уж я-то знаю. Богомол взмыл вверх, феи за ним и... И все исчезло, растворившись в сверкающем золотом облаке. Ни богомола, ни рыжего, ни ее величества, ни фей. Лорд Харди, бросив вверх последний взгляд, развернулся и зашагал к замку. «Документы!» — побледнев, прошептала фея и бросилась к печатной машинке. «Убей меня, призрак! Он же сейчас их потребует!» Она стала метаться из стороны в сторону, запуская жужжащими крыльями настоящие смерчи золотой пыли. Еще немного, с полок начнут падать книги. А я уж думала, что с библиотекой почти закончили. Осталось лишь повесить гордины. Стоп! Остановила я ее, обняв за плечи. Насколько я помню, вчера все документы были отпечатаны. Да, заломила руки сказочное создание. Но потом я решила, что... «Сделаю копию с каждого экземпляра, на всякий случай». «Ого! Так здесь и принтер имеется?» «Что? Ну, как ты сделала копии? Применила магию?» «А, ну что ж, вполне логично. Все-таки век компьютеров еще не наступил. Тогда в чем проблема?» «В том, что магия странно реагирует на документы. Вот». Фея отодвинула печатную машинку. Я сразу заметила, что она почему-то стоит не там, где раньше, а на самом краю стола. Мы с буклей ахнули, увидев уродливую дырку в столе, сквозь которую было видно, как на вымытом и натертом до блеска паркете красовалась одинокая горстка остывшего пепла. Все, что осталось от документов, к которым фея попыталась применить магию. «Можешь не морочить нам голову!» — хрюкнул Букля, трогая копытцем обожженное красное дерево стола. На самом деле я не знала, из чего сделан стол библиотеки, но выглядел он благородно и дорого, как все, что находилось в замке. С укоризной посмотрела на поросенка. «Зачем же так грубо?» «Понимаешь, я села за стол, решив, что попробую все рассказать сама. Вчера мы с Буклей...» Подслушали разговор лорда Харди и ее величества. «Случайно!» — хрюкнул поросенок. «Да, — поддержала я, — совершенно случайно. Они говорили о том, что ты не владею собственной магией», — закончила фея за меня. Крылья поникли. В глазах заблестели слезы. Нашу заносчивую знакомую было не узнать. «Послушай», — нахмурилась я, — «мы все несовершенны». Я, к примеру, не умею убираться, да и ненавижу. Я ленивая, неряха. Но попала сюда, и как-то все пошло само собой. Если кто еще не заметил, то я свинья. Неожиданно встрял в разговор Букля. Мои предки, к слову сказать, предпочитали воплощаться в более благородные формы. Котов, филинов. И что помешало тебе? Вытерев слезы, спросила фея. Скажем так, в мои планы неожиданно вмешалась странная магия будущей хозяйки. Я долго ломал голову, почему так произошло, но вот настал наш с вами скромный час откровений, и все встало на свои места. В моем облике, видимо, отразились некоторые черты характера Н, так что не у тебя одной с магией проблемы, о, крылатая. И вот еще что. Думаю, мы встретились... «Не случайно? Как назовем союз неудачников?» «Еще чего!» — возмутилась я. «Кто неудачник, покажет время, а нам стоит держаться вместе». «И начнем мы с документов». Я решительно вставила в машинку новый листок и повернулась к фее. «Диктуй!» Когда лорд Харди зашел в библиотеку, фея с нарочито скучающим видом водила пальчиком по печатной машинке. Я же смахивала несуществующую пыль с книг-метелкой, старательно делая вид, что совершенно ни при чем. Букля, подглядывая из-за шкафа, сдерживался, чтоб не хрюкнуть. Интересно, Рыжий рассказал лорду о поросенке? Обещал. Букля не может вечно прятаться. Хозяин замка был явно не в духе. Хмурый и злой. И чем это мы ему не угодили, интересно? «Милорд!» — прозвенел голосок крылатой. Так, словно ее неожиданно оторвали от дел. «Бумаги! Фея Дейзи Белс, прорычала чудовище. «Бумаги!» Крылья раздраженно зазвенели, и это, пожалуй, был единственный раз, когда я была с ними совершенно согласна. Неужели нельзя спросить спокойно и вежливо, готовы ли бумаги? Тем более, что я успела их напечатать. «Уж не знаю, что у меня за магия такая, но она помогла». Фея, пожав плечиком, вот актриса, протянула хозяина увесистую стопку. «Пожалуйста», — проговорила она и улыбнулась. «Черт возьми, получилось эффектно. Харди чуть не захлебнулся собственным гневом. Он явно не ожидал, что фея справится. Но надо отдать должное лорду, он даже бровью не повел». Спокойно взял документы, просмотрел внимательно каждый лист. Эн! прогремел его голос. «После ужина зайдите ко мне. Нам есть о чем поговорить». Кивнув феи, милорд удалился. А я так и застыла с занесенной над полками рукой. Хорошее настроение улетучилось, словно пыль с пуховки. Букля вылез из-за шкафа, и обеспокоенно уставился на меня. «Будем сбегать?» Деловито поинтересовался мини-пик. «Будем?» — ответила, даже не осознавая толком, о чем он спрашивает. «Как сбегать?» — забеспокоилась фея. «А я? Вы не можете бросить меня здесь. Если бежать, то вместе?» «Погодите!» Я огляделась, чувствуя, как паника уходит на второй план, уступая место здравому смыслу. «Куда сбегаем? Зачем?» «Хрюшка права», — поддержала буклю фея. «Смоемся по-тихому, пока это чудовище Харди не начал ставить на Эн свои леденящие душу эксперименты». «Вот те раз. «Спасибо тебе, добрая фея. Поддержала». «Может, он и не станет», — попыталась я внести нотку оптимизма. «Ваша магия. Она и вправду очень странная», — нахмурилась Дейзи. «Я не понимаю, откуда она берется». «И как действует?» Букля хрюкнул, после чего фея надулась и больше не разговаривала. «Еще бы! Хрюканье моего не слишком тактичного друга явно намекало на то, что фея и о своей собственной магии мало что могла сказать. Не совсем красиво получилось, но что поделаешь? Лично я к его выходкам уже давно привыкла». День тянулся убийственно долго. Все валилось из рук. От мыслей, зачем это я понадобилась лорду, даже голова заболела. Но, наконец, пришел вечер, затянув клубящийся сизой дымкой сад, на который я полюбила любоваться из окна спальни. Идти не хотелось. Хотелось закутаться в теплый плед и сидеть на подоконнике с чашкой горячего какао, радуясь, что ты в теплее и безопасности, а там промозглой мгле наверняка полным-полно призраков, один страшнее другого. Лорд Харди предложил поговорить в гостиной. Той самой, которую я еще не успела убрать. Так быстро вычистить огромный, пыльный и захламленный замок было попросту невозможно. Надеюсь, он это понимает. Милорд Харди желает вас видеть, госпожа Энфайер торжественно объявил Дворецкий, материализуясь в проеме двери нашей с буклей спальни. Я лишь кивнула, потому как давно уже привыкла к тому, что Грегор ведет себя словно ожившая тень призрака старого замка. Дверь гостиной распахнулась, Дворецкий с поклоном удалился, а я, оглядевшись, поняла, что не все так плохо. Ни пыли, ни грязи. Замок вновь меня спас. «Спасибо!» — едва слышно прошептала я ему. «Что вы сказали?» «Я? Ничего, милорд, простите». «Вы ведь не убирали еще в этой комнате?» Чудовище смотрел так, будто знал наперед все мои тайные мысли. Ужасное ощущение! Нет, не убирала. «Присаживайтесь!» — кивнул хозяин на кресло возле камина. Я не стала спорить. Теребить фартук и без конца кланяться не по мне. Искренне я этого делать точно не буду. А разыгрывать каждый раз подобный фарс нет смысла. Да, я горничная, волею судеб. Но сознание у меня — свободного человека из современного мира, а с этим ничего не поделаешь. Огонь в камине уютно потрескивал. Поленья пахли смолой, а кресло было мягким, как облако. Я уселась, откинувшись на спинку и с наслаждением прикрыв глаза. «Вы весьма необычный для горничной». «Да, милорд. И магия у вас весьма и весьма необычная». «Да, милорд. Мне это уже говорили». «Не уверен, но похоже, она как-то связана с замком». Он опустился в кресло напротив меня и уставился на огонь. «На самом интересном месте! Я ведь тоже чувствовала связь с замком!» «Хорош!» — мелькнула предательская мысль, и я невольно залюбовалась игрой светотени на суровом, скуластом лице мужчины. «Каково жить в мире, который не исчезнет?» — вдруг спросил он. «Что?» — вопрос прозвучал слишком неожиданно. «Вы жили в мире, а не в отражении?» Вот я и спрашиваю, каково это? Я не знаю. Просто иногда я думаю, что сплю. Там, у себя, в своем мире? Да. Вы думаете, что все это плод вашего воображения? Сон? Грезы? А на самом деле вы существуете вовсе не здесь. Вы сами не более чем отражение. Тень. Проекция. «Да, но откуда мне известны подобные чувства?» «Вы тоже попали сюда?» «Мы все попали сюда, так или иначе. Но не так, как вы, Энн. Но я... я не понимаю». «Вопрос, хотите ли вы понять?» «Конечно, хочу». «Тогда слушайте». Лорд решительно кивнул. «Я осознал себя в тот момент, когда из Темзы полезло зло. Это зло было частью материализующегося на наших глазах мира. Хрупкого, зыбкого. Но для нас всех, тех, кто внезапно ощутил, что существует здесь и сейчас, этот мир был единственной надеждой. Понимаете? Не совсем. Это трудно понять, — согласился Милорд. Я почувствовал себя так, словно очнулся ото сна. Словно вся жизнь моя до этого была копией. Возможно, даже не моей. И что было дальше? Я ударил непонятно откуда взявшейся магией. Изо всех сил. Бил по густому туману снова и снова, загоняя гадость обратно в темную ледяную пучину реки. Один бы я не справился, но ко мне присоединились остальные. Те, кто так же, как и я, хотели выжить. Тогда мы не думали, что будем делать потом. Но со временем появился наш собственный мир, такой, какой есть, и он нам с тех самых пор дорог. У нас есть королева, ее величество Витта, храни ее феи. Часы на площади Данлана считают дни нашего существования, а феи питают магией энергетические потоки. Феи появились вместе с вами? Нет. Они пришли на помощь позже. Феи и есть суть магии. Они существуют везде и нигде. Это настолько сложно для понимания, что лучше и не пытаться. Я — ученый, маг. Но есть вещи, которые даже я не могу объяснить. Все было вполне мирно, но однажды появились они. Кто? Я не знала, сколько прошло времени. Забыла про Буклю, хотя собиралась спросить лорда, не рассказывал ли ему Рут о поросенке. Я слушала, затаив дыхание и боясь пошевелиться. Призраки. Вы их видели? Джек-потрошитель и всадник без головы? Вспомнила я. Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Энн. Вы о них явно знаете, и это очень важно.